Простите, не понял. В 11 часов в четверг утром инспектор Сигров указывает всем женщинам пятно на двери. У Розана есть все основания бояться за свои собственные вещи. Она пользуется первым удобным случаем, чтобы уйти в свою комнату. Находит пятно на своей кофте или юбке, или все равно на чем. Притворяется больной. Пробирается в город, покупает материал для новой юбки или кофты, шьет ее одна в своей комнате в четверг ночью, разводит огонь не для того, чтобы сжечь. Две ее подруги подсматривают у дверей, и она знает, что запах гари ее выдаст. Разводит огонь, говорю я, чтобы выстирать, высушить и выгладить подмененную юбку. А запачканую скрывает. Вероятно, на себе. И вот сейчас в эту самую минуту старается уничтожить ее где-нибудь в удобном местечке, на этом уединенном берегу, перед нами». Ваше ваш морской берег считается таким живописным, мистер Беттередж? Да. Вкусы бывают разные. На мой взгляд, нет морского ландшафта, который был бы менее приятен. А как называется вон та рыбачья деревня? Кобсгол, сэр. Угу. Так вот, я видел сегодня вечером как Розана зашла в Кобсголе в одну хижину. Пробыла там некоторое время и вышла с чем-то спрятанным под плащом. Я видел, как она отправилась к северу вдоль берега, когда вышла из хижины. То есть к другой стороне нашего дома? Именно. Если мы не встретим Розану Спирман на обратном пути, то песок, пока еще светло, может сказать там где она была. Глядевшись, я увидел, что стою на том самом месте зыбучих песков, где розана разговаривала со мной в тот день, когда мистер Фрэнклин вдруг появился перед нами, приехав из Лондона. Вот женские следы, мистер Беттередж. Назовем их следами розаны Спирман, пока не найдем противоположных доказательств. Следы очень сбивчивые, заметьте. «С умыслом сбивчивый», — сказал бы я. «Вот, один идет и скоб с гола, а другой обратно. А вот следы поворачивают. К воде. Я не хочу оскорблять ваши чувства, но боюсь, что Розана хитра. Она как будто намеревалась пройти к тому месту, откуда мы сейчас ушли, не оставив на песке следов, по которым ее можно было бы отыскать. Не допустить ли нам, что она шла по воде, пока не дошла до выступа скал, что позади нас?» и вернулась таким же образом. Да, это мы допустим. Это согласуется с моим предположением, что у нее было что-то под плащом, когда она выходила из хижины. Стало быть, она хотела спрятать что-то здесь. Может быть, зайдя в хижину, мы узнаем, что именно она несла? Вы имеете в виду хижину рыбака Йоланда? Да. Что вам известно о нем? Он живет с женой и двумя взрослыми детьми, сыном и дочерью, известный под именем Хромоножка Люси. Это друзья Розаны. Она частенько здесь бывает. Две девушки, страдающие физическим недостатком, видимо, как-то тянутся друг к другу. Так что, сэр, то, что вы проследили разану до коттеджа Йолландов, ничего худого не может принести бедной девушке. Не торопитесь. Мистер Бетерэд, не торопитесь. Она пришла сюда, как я уже вам сказала, нынче вечером. И поговорив немножко с моей дочерью Люси, Попросила позволения побыть одной наверху в комнате Люси. «Мне нужно написать письмо к одному другу», — сказала она. «А я не могу этого сделать у нас в доме, где за мной подсматривают мои товарки». Кому было это письмо, я вам сказать не могу. Только должно быть оно было очень длинным, судя по тому, сколько времени просидела она над ним наверху. Бедняжечка, как вам известно, немножко скрытна насчет себя и своих поступков. Но у нее есть где-то друг. Уж за это я поручусь вам. И к этому-то другу, помяните мое слово, она и поедет. Мисс Йолланд, вы, должно быть, ошибаетесь насчет Розана Спирмана. Если бы она хотела оставить свое место, она, прежде всего, сообщила бы об этом мне. Ошибаюсь? Только час назад она купила у меня самой несколько вещей для дороги, мистер Беттередж, в этой самой комнате. Вот, видите, оловянный ящик с крышкой и кольцом. Да, кольцо. Это для того, чтобы его подвешивать. Такие ящики употребляются на кораблях для географических и морских карт чтобы предохранить их из сырости. Уж не знаю, для чего он служит, только Розана сегодня выбрала у меня точно такой ящичек. Да вот такие две цепочки. Сказала, что обвяжет ими чемодан. Хотя кто обвязывает чемодан цепью? Странная девушка, мистер Каф. Чистое золото, она любит мою Люси, как родная сестра, но всегда была со странностями. давало сомнение в том, что сыщик каф открыл что-то новое. Не зря же он насвистывал свою любимую песенку, когда мы возвращались домой берегом моря. Я обязан жене рыбака совершенно новым ощущением. Миссис Йоланда задачила меня. Действия Розаны Спирман сегодня, разумеется, довольно ясны. Она прикрепила обе цепи к кольцу оловянного ящичка Засунула этот ящичек в воду или в песок. Другой конец цепи прикрепила к какому-нибудь месту под скалой, известному только ей. Она оставит ящичек там до тех пор, покуда кончится производимое сейчас следствие, а потом на свободе сможет опять вынуть его из тайника, когда ей заблагорассудится. До сих пор совершенно ясно. Но вопрос состоит в том, какого черта? Это спрятала она в этом оловянном ящике. Лунный камень? Нет. Это не алмаз. Весь опыт моей жизни ничего не стоит, если Розана Спирман взяла алмаз. Запачканная одежда. Мистер Беттерович, вопрос состоит в том, являются ли запачканная юбка или кофточка, или... Другой предмет, чем-то таким, что необходимо сохранить во что бы то ни стало. Я должен завтра поехать во Фризинголф и узнать, что именно купила она в городе, когда доставала тайно материал, чтобы сшить новую одежду вместо запачканной. При настоящем положении дел выезжать из дому риск но еще больший риск действовать вслепую. Извините, извините, что я не в духе. Я потерял к себе уважение. Я позволил Розане Спирман поставить меня в тупик. Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Лунный камень» по одноимённому роману Уилки Коллинза. Перевод с английского – Мариэтты Шагинян. Автор инсценировки и режиссёр-постановщик – Николай Александрович. Музыка – Игоря Кодомцева. Действующие лица и исполнители – чтица – Валентина Леонтьева, Беттередж – Евгений Евстигнеев, Пенелопа – Елена Проклова, Леди Верендер – Наталья Тинякова, Рэчель, Елена Степанова, френклин Блэк, Валерий Сторожек, Готфри Эбблвайт, Александр Ширвиндт, Сыщик Каф, Сергей Юрский, Инспектор Сигров, Всевол Пларионов, Розана Спирман, Анна Каменкова, Нанси, Александра Харитонова, Горничные, Антонина Кончакова, Нина Агапова. Звукорежиссеры Роза Смирнова и Юрий Кагжаян. Ассистент режиссера Михаил Розенберг. Звукооператоры Марина Лопыгина и Елена Садовая. Шумовое оформление Анны оронской и Валентина Михайлова. Редактор Мириам Ашкинезер.